Глава тринадцатая. Решение. К лагерю мы дошли на рассвете. Сонная тишина навалилась, вызывая зевоту. И Гарон велел нам оставаться в лесу, а сам, размашисто шагая, скрылся за придорожными кустами. — Спать, охота. — Слушай, Киария, может, ты зря переживаешь? Я ведь из-за нового мира. Вдруг эта кочепышка на меня не действует, так, как на местных? — Я присмотрелась, переходя на магическое зрение. Творюшка, насосавшись магией, мирно спала на плечи Алины. Благодаря ее нераскрытым каналам отток шел очень медленно. Кочупушка утомилась сцеживать по капле. Цвет ее застыл между розовыми пятнами и почти зеленым. По шерсти нечисти пробегали голубоватые искры, напоминая разряды маленьких молний. Не успел я сделать какой-либо вывод и ответить, как раздался топот ног множества приближающихся существ. К нам с Алиной вышла целая делегация в составе хозяина обоза, уважаемого гнома Дворфа, главы охраны, еще тройки важных гномов и моих парней в сопровождении корона. Так это правда! — воскликнул гном с присущим этой расе любопытством и рассматривая Алину с приобретением. Вся делегация поспешно отшатнулась назад. формируя ровный полукруг вокруг нас. «Мои сожаления, прекрасная мао Алина, но я не могу подвергать свой обоз опасности. Вам придется оставить нас. Мы будем горевать без вашего общества, обворожительная Мау». Я только скривилась на эти бесконечные хвалебные эпитеты, призванные смягчить смысл слов гнома. Но в какие слова не облики он изгонял девушку из обоза. Алина же глупо расплывалась в улыбке от комплиментов, принимая всю за чистую монету. — Мне было так приятно с вами познакомиться, уважаемый... И... Как всегда, с именами у нее была беда. Но что удивительно, это не смазало впечатления. — И куда только смотрели ваши охранники, — сочувственно покачал головой мало Дворф. — Они дрались в это время. Вздохнув, Алина покосилась на меня. Немного ослабила хватку и на полшажочка отступила, словно опасаясь, что я сейчас начну ее при всех распекать. Меня же одолевали другие желания — не получать, а наложить на нее заклятие нежель. Но, к сожалению, оно было из-за разряда запрещенных для адептов Академии. А как было бы хорошо спокойно отвести послушные воле мага тела каракул? И никакой надоедливой болтовни и диких поступков. Гномы расшаркались, прощаясь, и, живо обсуждая происшествие, удалились. Наверное, еще пари заключили на то, как долго протянет девчонка с присосавшейся кочупышкой. Мои парни отошли в сторону, сваливая принесенные за первый заход вещи в кучу и снова ушли в лагерь. За карами и провиантом. С нами остался Элитирий. Злаер Сатран, не боясь, приблизился к девушке и жестко ухватил ее за подбородок. отворачивая голову в сторону, чтобы лучше рассмотреть низшую нечисть. Я бы решил радикальным. Отсек ей голову, пока не мучается. Весь его вид выказывал недовольство, даже в какой-то мере раздражение. кхм закашлялась я от столь жесткого предложения, хотя порой жалость оказывается более жестокой. Угасание от воздействия нечисти весьма болезненное, и происходит в полном сознании жертвы. На целительской практике нам рассказывали о таких пострадавших. Мой профессор целительства объяснял, что мы должны принимать решения взвешенно и руководствоваться знаниями в первую очередь, но не забывать о магическом чутье. Сейчас оно мне подсказывало, что для Алины не все потеряно. «Мы не можем отсечь голову Мао Алине» с нажимом матвеева Условия контракта гласят. что голова неотъемлемо целого Была бы конечность! Я, сокрушаясь, вздохнула. Алина дико захлопывала выпученными от страха глазами. — Вы! Вы! Да как вы смеете? Я ценный объект! Неприкосновенный! Меня охранять нужно! Ее голос переходил в некрасивое повизгивание, словно на хвост пузанчика наступили. — Контракт нужно выполнять! Согласившись со мной, кивнул Лейер, И намерянки добавил. — Пороть тебя нужно. Он недовольно оттолкнул ее от себя. — Как поступишь, Киаре? — Завтра ночью проведу обряд разделения, пока луна полная. — Рискнешь собой? Вишневые глаза ничего не выражали. Но вот недовольство, исходившее от Сатрана, я почувствовал. Добавить было нечего. Я молча кивнул. Возьми. Лейр протянул кисет с травами. которую он обычно добавлял в свой медовый напиток. Пригодятся, если что-то пойдет не так. Мы все равно уйдем без вас, независимо от результата. Гномы не захотят ждать и проверять последствия обряда. Да он и не сразу себя проявит. Так что тут и попрощаемся. Я был рад познакомиться с тобой, капитан. Ты многого достигнешь, если не будешь цепляться за своих парней. Помни, мое предложение в силе. «Только не загуби себя, Лейр Роурук!» Элитири ушел, а из тени вышел старший дракон, злой, как демон. Даже Алина испуганно ойкнула и попятилась, чувствуя мощь дракона. «Я запрещаю проводить обряд!» Драконье наречие отразилось в голове, как эхо в пустой комнате. «Это опасно для твоей жизни, Кия!» Но Алина слабее, есть все шансы, что магический обряд пройдет благополучно. Присмотритесь к ее потокам. Я возразил механически, а сама думала совсем о другом. Игорон впервые за все наше знакомство назвал меня домашним именем — Кия. От этого почему-то стало бесконечно приятно и как-то совсем не вязалось с тем, что он обычно мне говорил. А еще я вспомнил его успокаивающий тон, когда Ри обрабатывал мне рану. только под моим контролем», — выцадил он на всеобщем после продолжительной паузы. «И учти, если тебе будет угрожать опасность, то между иномерянкой и тобой я выберу тебя». У меня мурашки побежали по коже от его тона и смысла слов. «Впервые кто-то поставил мою жизнь выше». Я удивленно вскинула на него глаза и встретилась золотыми драконьями глазами. затягивающими в свои гипнотические умоты. Невероятно услышать подобное из устой и корона. — Нет, нет, нет! Это неправильно! Я тут главное. Это меня ждет оракул! Это меня призвали маги! Как через толщу воды до меня долетели обеспокоенные и поспешные слова Алины и голоса вернувшихся с дайкарами парней, шумно успокаивающие заходящуюся в крики девчонку. От такой поддержки и корона у меня словно открылось второе дыхание. Я встряхнула головой, сбрасывая драконье на вождение, и развернулась к Алине. — Успокойся, ты будешь жива и здорова. Мао Ягарон неудачно пошутил. — Ты наше главное задание, Алина. Я улыбнулась, видя, как девушка успокаивается и кивает на каждое мое слово. Все-таки последние события и ее зацепили. а боясь за собственную жизнь оказалась тяжелым испытанием для иномерянки. Мы проведем обряд в полночь, а сейчас давай разберемся с вещами. Нам нужно выйти на тракт раньше обоза и до вечера пройти болото. Иначе не сможем стать на ночь. Вперед! Первая заменка случилась, когда стали складывать вещи. Из четырех сумок иномерянки нужно было сложить только одну. Девчонка возмущалась, но как-то вяло. Ее клонило в сон. В итоге она собрала две и уселась на них, как курочка на яйцах. Второй сложностью стало нежелание Дейкара вести на своей спине Алину. Разумные существа демонстрировали общую солидарность и торговали с них уже гномов. В результате переговоров я пообещала отпустить своего вольной земли. Расстроилась безумно. Где я найду себе Дейкары, если у меня за душой три медяшки? При таком повороте мне светит только лошадь, да и там арендованная. Злясь на весь мир, я взлетела в седло, забыв, что Алина сама не заберется. Протянула ей руку и чуть сама не сверзилась на землю. Так она меня дернула. И Гарон подхватил девчонку за талию и легко забросил в седло впереди меня. — Будь осторожный, капитан. Не хватало еще твоей кости по земле собирать. Знакомое ворчание Лея декана вызвало улыбку, которую я постаралась спрятать. — Осторожнее с рукой. — Если бы дракон не напомнил о ране, то я бы о ней вовсе не вспомнила. Прислушавшись к себе, поняла, что рука не болит. Даже начала чесаться. Я пожалела, что не сменила повязку, а только переоделась в чистую рубаху и жилет, перед тем, как сесть в седло. Алина, вздыхая и ухо, поерзала в седле и успокоилась. Заснула она почти сразу. Я накинул на кочупушку полоток, чтобы она не щекотала меня своими ворсинками, и направила до Икара вслед за парнями, выехавшими на тракт. И горон замыкал нашу кавалькаду. Дорога небольшим отрядом ожидаемо оказалась быстрее, чем в обозе. К обеду мы остановились на короткий привал. Стоило размяться и перекусить захваченными из повозки хлебом с сыром и сушеной рыбой. Сверившись с магической картой, полученной в хранилище артефактов академии, мы выстроили маршрут. Карта реагировала на прикосновение и разворачивалась в магической проекции местности, подсказывая наилучший путь. Нам предстояло обогнуть болото по тракту, а потом, раз мы ехали своим ходом, единогласно триады решили сократить дорогу по короткой тропе через лес. Если не будет новых сюрпризов от Алины... то выехать как рай не мертвого города мы должны уже через трое суток, а оттуда до волчьего лога рукой подать. Пока мы обсуждали с парнями дальнейший путь, Игорон не вмешивался. Стоял в стороне, лениво поигрывая тонким прутиком. Хотя его спокойствие было обманчивым. Он зорко следил за местностью. И я была ему благодарна за это. Мне нужны были силы для ночного ритуала. Обедали на этот раз на ходу, поторапливаясь. Да и кары нервно предали ушами. Близость болот нервировала и нас, и их. Это гибло и места. Не всегда они здесь были. Согласно преданиям, здесь нашли свою смерть тысячи существ в одной из грандиозных битв. Когда остатки тел укрыли землю, окропляя ее кровью падших, пронизывая пространство болью искаженной магии, дух земли похоронил всех в общей братской могиле. и правых, и виноватых. Но место так и не очистилось от скверны, а стало застывшим в веках. Гнилостный запах разлагающихся останков давил своим смрадом на путников. И тихие голоса умерших, неупокоившихся призраков, зазывали зазевавшихся путников. Пока мы ехали обозом, слышно их не было. Множество голосов живых, их магические силы и охранные заклинания отпугивали призраков. Теперь же они осмелели. Привязанные к месту, они не могли выбраться на тракт. Но запутать сознание живого, зазвать к себе, в этом они мастерам. Алину предупредили, не последний раз за эту дорогу. От меня ни на шаг. Что удивительно, она кивнула сразу и даже не возмутилась. Неужели случай с ее чему-то научил? Пока мы кормили дейкаров, давай им пройтись без седаков. Алина спокойно сидела на придорожном камне и поправляла макияж. Недовольно бурча себе под нос, как ее достали эти дебри и неприятный запах болот. Судя по тому, что она не спрашивала о голосах, их она еще не слышала. Ее занимала беседа с проснувшейся кочупышкой. Та перекатилась на другое плечо Алины, присасываясь очередным щупом присоской в поиске пропитания. но не сильно ей это помогло. Я напряженно наблюдала за перемещением нечисти, раздумывая над вероятностью того, что она переметнется на другую, более удобную кормушку. О таких случаях нам не рассказывали. Но, как говорил мой профессор целительства, всегда бывают исключения. Еще ты присосалась, пиявка! Направив зеркальце на кочапышку, Алина рассматривала в него пушистую тварюшку. А я ведь тебя пожалела, хотела подружиться с тобой. А ты хочешь моей смерти? Вот что тебе стоит отцепиться и найти себе кого-нибудь повкуснее. Вон Киария. Она осеклась, встретившись со мной взглядом, и недовольно наморщила носик. Я усмехнулась, услышав ее рассуждение. Странно было бы, если бы она думала иначе. Эгоистично предлагать монстру присосаться к кому-нибудь другому, а ее оставить в покое — это точно в духе Алины. Запив нехитрый обед простой водой из фляги, я подошла к Саю с просьбой перебинтовать мне рану. Змей лучше дракона был знаком с целительством. — Сай, перебинтуй мне плечо. — Посмотри, что там. — Как-то ненормально чешется. Может, грязь занесли? — Не грязь, а микробы. Со своего места прокомментировала Алина. "Дремучий, вы все-таки. Как ты, Киаре, занимаешься целительством, если даже элементарного не знаешь?» На замечание Алины я нахмурилась. «Наверное, стоит при более удобном случае расспросить ее о методах диагностики и лечения людей в ее мире. Знания никогда лишними не будут». «Ри, не спускай с объекта глаз!» Строго посмотрела на серьезного дракона. Он тут же кивнул. «Кия, плечо сильно болит?» В его обеспокоенном голосе чувствовалась вина. Мы так и не поговорили с парнями о том, что произошло на той поляне. Все не было времени. Мы спешили обогнуть болото и выйти на чистую местность, которую нам указала карта-артефакт, как наиболее пригодную для проведения ритуала. К тому же мне нужно было настроиться на этот разговор. Мне было неприятно вспоминать о причинитой драке. Я помнила свои чувства там, на поляне, когда дракон с Нагом вполне серьезно были готовы покалечить друг друга из-за иномерянки. И я стесняла собственных чувств. Настолько они были острыми. Я столько лет скрывала их от парней, а Алина улечила меня в них, сказала вслух. Благо, что парни за шумом драки не слышали ее слова. Да и парни, я видела это. Сами понимают, что натворили. Над всеми нами давлела возможная гибель девушки. Не беспокойся за меня, Риарон. Следи за Алиной.